Настораживал в барах слопцы на глухарей. Но вот за год контора премировала меня двустволкой за отличное качество сдаваемых шкурок. Тут комендант, посоветовавшись с начальником милиции, вызвал меня к себе, подробно втолковал, как быть достойным выходящим мне льготы и милостиво выдал удостоверение на пользование ружьем. Со временем мне разрешили завести и малокалиберную винтовку, что сравняло меня с местными промышленниками. И я стал жить с дачи пушнина, добыванием боровой дичи до да рыбной ловли. То были занятия по душе и тяготы таежной жизни, и сейчас моей памяти овеяна неприходящим обаянием общения с нетронутой природой. О годах, прожитых в Ярцевской ссылке, я уже не раз писал в своих книгах, из которых редакторы, само собой, вымарывали все, что могло подсказать читателю истинные причины моего появления на Енисеи, любой намек на ссылку. За этим следили бдительно. Натаревшая цензура научилась расшифровывать потаенный смысл в самых невинных подробностях. И здесь мне не хочется повторяться. Я ограничусь беглыми заметками о том, что и помыслить нельзя было рассказать в легальной советской прессе. Веснами, еще по льду, я забирался на остров, полностью отрезанный от мира после вскрытия реки и во время половодья. И пока сюда на заимку не... Перебирались пастухи со стадом, я был тут полным хозяином. Владения мои простирались в верст на шесте в длину и две-три в ширину. Я караулил в полузатопленных тальниках гусей, стрелял на разливах уток, перегораживал протоки сетями. Отсутствие людей — это ощущение полной безопасности, недосягаемости для их козней. Правда, и на селе жизнь протекает сравнительно мирно и бестревожно. Распростертая над страной зловещая сталинская тень, здесь как бы менее застит свет, не маячит над таежным безлюдем. Душный туман страха придавленности и немоты, окутавший советских людей особенно плотно с тридцатых годов и не неразвеянный их подвигом в войну, этот туман здесь, за тысячи километров от Москвы, как бы разрежен. Ссыльным В далеком Енисейском селе кажется, что о них забыли, и станут больше мытарить, и одни отчаянные пессимисты пророчат новые каторги. Но Робинзоном на необитаемом острове я чувствовал себя в полной безопасности от вездесущих явных и тайных подлинных и мнимых агентов всемогущей госбезопасности. В свободное время и хорошую погоду мы нередко прогуливались по тропке бежащей вдоль прибрежного угора над Енисеем, с Николаевым, потомственным петербургским пролетарием, вступившим в партию еще в 1903 году и испившим до дна чашу тридцать го Мне приходилось замедлять шаг, часто останавливаться, чтобы дать моему спутнику перевести дух. Здоровье Николая Палыча из рук вон плохо, но он не унывает, и это после десятки самых страшных колымских лагерях. Вот увидите, мы с вами еще выберемся отсюда, по Невским набережным пройдемся. Пойдем в Мацесту лечиться. Нашли, что сказать. Для могилы место себе облюбовали. Я на добрый десяток лет вас старше. И то, думаю, дома побыть, родные места увидеть. Все выдержали. Теперь как-нибудь дотянем. Быть того не может, чтобы гангстеры вроде Берии Тишевы, неугомонный Останавливаю его я. Ха, к вас вышкалили. Что, рыбы нас в Енисея подслушивают? одним и тут с вами. Я считаю Николаева неосторожным, но не в его натуре молчать. Этот человек отдал жизнь тому, что считал правдой. Когда-то он самоотверженно оборонял Петроград от Юденича, в Гражданскую войну командовал частями Красной Армии, затем возглавлял крупные предприятия в родном Питере. Бессменный член, а потом и секретарь Ленинградского обкома, Николаев знал о многом, что творилось в годы, когда страна стала захлебываться в потоке казни, расправ и насилия.